«Ты сам можешь видеть будущее на несколько секунд вперед», — сказал Визерс. «А оракулы могут видеть на несколько месяцев. И не только будущее, которое касается их лично. Я очень скептически отношусь к источникам информации, но в способности оракулов я верю». Ибо видел подтверждение их пророчеств собственными глазами. «Оракул клана Кридона сообщил нам, что станция будет уничтожена другими». И это послужит поводом для начала войны между Империей и Альянсом. По его словам, событие должно было произойти через полгода. А сделал он это предсказание примерно полгода назад. «Станция уничтожена, война началась», — сказал я. Звучит убедительно. Примерно за три месяца до уничтожения станции мы получили информацию из оперативных источников, что «Феникс» готовит диверсию на станции «Гамма-74К» сказал Визерс. Расклад сошелся, и мы посчитали, что Феникс и есть регрессор или их агент. Источник надежный? Вполне. Тогда я бы тоже так подумал. Мы разработали совместную операцию по захвату другого, продолжил Визерс. Со стороны Империи операции руководил бешеный Хэнк Диган, и он единственный из клинонцев знал, ради чего все это затеяно. Капитан Хоуган лишь выполнял его приказы. «Никакой поломки на графе Дилроя не было», — сообразил я. «Это был лишь предлог, чтобы клинонские военные получили доступ на станцию?» «Поломка была, иначе бы нам никто не поверил», — сказал Визерс. «Отказом гипердрайва корабль обязан бешеному Хэнку лично. Военное присутствие клинонцев на станции было необходимо, потому что мы не знали, с чем именно нам предстоит столкнуться. Оскари предупредили, что захватить другого живым им еще ни разу не удавалось». Нам нужен был запас сил, причем нам нужно было доставить эти силы на станцию таким образом, чтобы никто ничего не заподозрил. Руководство СБА и Маркиз Крид, глава военной разведки Клинона, вряд ли одобрили бы нашу операцию. Убийство Дигана смешало нам все карты. Других клинонских агентов слияния на станции не было, а Хоуган был не в курсе истинной подоплеки событий. В итоге все пошло в разнос и получилось именно так, как предсказывал Оракул Скаари, задумчиво сказал я. Более того, своими действиями вы сыграли на руку этому пророчеству, потому что если бы не эта ваша операция, на станции не было бы двух военных кораблей, которые и разнесли ее в клочья. Искусственный космический объект можно уничтожить десятком способов, сказал Визерс. Феникс выбрал один из самых простых. «Тут что-то не вяжется», — сказал я. «Что-то в этой схеме неправильно». «Ты быстро соображаешь, Алекс. Скажи мне, что же в этой схеме неправильно?» «Я». Визерс довольно щелкнул пальцами. У него был вид учителя, чей любимый ученик только что доказал сложную теорему. «Воины клана Кридона присутствовали на станции с самого начала», — сказал я. Если цель операции была в том, чтобы захватить живого регрессора, а Кридон считает таковым меня, почему же он меня так просто отпустил? Верно. Кридон солгал кому-то из нас. Либо тебе, когда назвал тебя другим, либо он лгал мне все то время, когда утверждал, что разделяет идеи слияния. «Вы идиоты», — сказал я. «Вам не приходило в голову, что Скари Просто использовали это ваше слияние, чтобы развязать войну. Что не было никакого пророчества Оракула. Кридон заставил вас стянуть военные силы в нейтральную зону, где находилось его консульство и где он обладал определенной свободой маневра. Он знал, что Диган единственный клинонец, кто контролирует ситуацию. А Дигану свернули шею. Боец Кари может свернуть шею клинонцу. Не так ли? Скари поимели у вас всех и втравили в войну, которая играет на руку гегемонии. А меня Кридон отпустил, потому что на самом деле считает меня регрессором, и думает, что я способен еще ослабить человечество и сделать его легкой добычей. А теперь скажи мне, какую роль в этой теории заговора ты отводишь Фениксу? Агент влияния Скари, действующий на ослабление человечества, согласился Визерс. Да, такой вполне может быть. «А кто же тогда регрессор?» «А с чего ты взял, что они вообще существуют?» – спросил я. «Не удивлюсь, если об их существовании вы узнали от Скари. «Да, первыми об этом заговорили они», – подтвердил Визерс. «Получив эту информацию, мы сопоставили ее с другими имеющимися в нашем распоряжении фактами и вывели теорию равновесия». «То есть вполне может быть, что регрессоры не существуют?» – сказал я что это дезинформация, которую вам все время скармливала гегемония, устраивая дымовую завесу над своими истинными намерениями. Регрессоры существуют, сказал Визерс, по крайней мере, они существуют среди самих скари, да и корабле-разрушитель трудно списывать со счетов. Но что если другие это не мезида не всех разумных рас, а именно ящеров, уточнил я, и они воспользовались этой идеей, чтобы заморочить вам голову. Пока вы с вашим слиянием гонялись за призраками, в галактике началась война, ставящая под угрозу существование обеих человеческих цивилизаций. Визерс устало потер лицо руками.